Глава 14. Пенелопа Громова. Синего глаз снежного принца лишала возможности трезво мыслить. Оказывается, так бывает. Думаешь, что уже забыла человека, даже его голоса не помнишь. Но хватает одного крошечного мгновения, чтобы привычный мир перевернулся. И да, ты понимаешь, что сердце глупое и неразумное по-прежнему принадлежит тому, Кто швырнул его в пропасть? Смелая ли ты? Гордая? Против этого бессильно. Так, Пенелопа, дыши и думай. Будь терпеливый, не груби. Я невероятными усилиями заставила себя успокоиться. И, наконец, осознала то, что снежный принц сказал. Где-то внутри пополз холод, заставляя задыхаться. Прикрыла на мгновение глаза. Я прошу об отсрочке. Нет твердо сказал Мак, не сводя с меня глаз. «Черт побери!» воскликнула я, забывая, что собираюсь быть спокойной, рассудительной и терпеливой. «Эрик погружен в вечный сон. Скен пропал и, возможно, находится в беде. А вы, ваше снежное высочество, прямо сейчас решили забрать свой долг». «Я имею право потребовать его тогда, когда захочу. Если нарушишь слово, умрешь». Холодно, — ответил он. Я вздрогнула от этого жуткого голоса. С трудом верилось, что этот расчетливый и в чем-то циничный мужчина когда-то меня целовал. А я не просто таяла, но желала продолжения. Даже сейчас, несмотря на ситуацию, у меня часто билось сердце и хотелось верить, что Мак передумает. Его холод исчезнет, все изменится. Черт, как же больно верить в невозможное чудо. Посмотрела на него и вздохнула. Глаза снежного принца по-прежнему оставались пронзительно синими и бесстрастными. Не услышат, даже если буду просить. Но Эрик и Скэн в беде. Ради них стоит попытаться. Отсрочка, — твердо сказала я, — в обмен на то, что захотите. Любое желание, которое я в состоянии буду исполнить. Снова посмотрела на него. Что угодно. Не могу предать друзей. «Пойми же!» Руку обожгло больно. Я закусила губу до крови, чтобы не закричать. Перед глазами замелькали темные мошки. С большим трудом осталось стоять на ногах. Снежный принц тут же оказался рядом, откинул с моей руки плащ, отбросил полотенце, прижался ладонью к метке и что-то прошептал. Боль ушла. «Метка горит», — спокойно пояснил он то ли мне, то ли директору Ранусу. У тебя осталось мало времени, чтобы вернуть долг. «Что вы хотите?» — устало спросила я. Глаза снежного принца встретились с моими. Шкатулку великой проматери. «Что?» «Она может снять любое проклятие. И я хочу ее получить». «Чего мне стоило сдержаться и его не ударить?» «Никто не узнает. Ярость накатила такая, что в глазах заребила. — Соглашайся, — тихо сказал его высочество. — Во-первых, вы с Александром все равно собрались на ее поиски направиться. — Только ведь не справитесь. Там такие твари водятся, о которых вы понятия не имеете. — Льдистые волки в ледяном глазе рядом с ними покажутся щенками, — пояснил он. — Ты-то, может, и не погибнешь. А твой друг? — Желаешь ему смерти? «Думаю, нет. Если же одна отправишься, то тоже долго не продержишься. У тебя много талантов, но противостоять тьме, что окружает подземные пещеры, не выйдет. Не потому, что в тебе мало света, наоборот, его с избытком, и защита стоит, но...» «Снежный принц остановился и посмотрел в мои глаза. Плавно перейдем к во-вторых». «Моя метка!» — я слегка замедлил действие колдовства. «Большего сделать не смогу. Если не поможешь, боль усилится. Настанет миг, когда она все затмит. Ты уверена, что в таком состоянии сможешь искать заветную шкатулку? И что я тебя все равно не опережу?» Снежный принц замолчал. Я закрыла глаза, в очередной раз попыталась успокоиться и не дать гневу победить. Что получается? Не соглашусь? Умру от боли? Или погублю и себя, и Сашку? Не говоря уже об Эрике и пропавшем Скене. Нет даже одного процента гарантии, что дойду до цели. Да и позволит ли это сделать преподаватели Академии в главе с директором Раносом и родители Эрика? Если соглашусь... Шкатулка не мне будет принадлежать, что явный минус, но обязательства перед Снежным принцем исчезнут, а это плюс. И разговор о разводе подниму. Жрецы, увы, четко дали понять, что расплести нити может только богини судьбы. Что еще? А, Сашка будет жив. И я. Снежный принц не даст погибнуть, так как ему нужен мой талант поиска. И с любой тьмой и чудищами он способен справиться. Память услужливо подкинула моменты с тенями и льдистыми волками. «Значит, я останусь жива и найду способ помочь Эрику. Не успокоюсь и не сдамся, пока он не проснется. Если нужно, его все женщины и девушки этого мира перецелуют, чтобы снять заклятие. Чем черт не шутит, верно? То есть одни сплошные плюсы получаются. Да, гениальная женская логика. Браво!» Я только что решила согласиться пойти с мужчиной, который стал моим мужем, бросил меня и теперь требует отдать шкатулку, где лежит единственная вещь, способная спасти Эрика. Вздохнула. Выхода-то нет. Меня не похоже на самоубийцу. Пусть остается хоть и маленькая надежда, но все же лучше, чем ничего. Так что не просто пойду, а побегу, как миленькая. Я хочу, чтобы с нами отправился Сашка». Сказала я, зная, что Снежный Принц прочитал мысли и о решении осведомлен. «Исключено», — ответил этот нехороший мужчина. Я посмотрела на директора Раноса. «Сожалею, Пенелопа, но я тебе не могу помочь в данной ситуации. Все, что могла сделать Академия магических талантов для тебя за эти месяцы, она сделала». Директор выглядел уставшим и совсем не похожим на того решительного мага, которого я привыкла видеть. «Сколько времени займет поиск шкатулки?» — спросила я, поняв, что спорить и просить уже бесполезно. «Это не от меня зависит. От твоего таланта». «Прелестно. Просто прелестно». «А ничего, что там не будет магия действовать?» — ехидно уточнила я. «Моя будет. Твоя тоже. На тебе же метка, уверенно сказал он, открывая переход. Я посмотрела на директора Раноса, на Снежного Принца, На открывшийся портал. Досчитала про себя до десяти, чтобы успокоиться. Хотя чувствую, что уже пора валерьянкой и десятилитровым самоваром для использования чудо-лекарства по назначению запасаться. Или мужчиной, который будет решать мои проблемы, заметила внутренний голос. Вздохнула и, не прощаясь, шагнула в сверкающую воронку. С моей стороны, возможно, это некрасиво, но найти силы, чтобы о всем рассказать Сашке, не получилось. Поспорили бы, поругались, упустили время, а оно нам дорого. И я посильнее закуталась в плащ, так как ветер на горном склоне был сильный. В лицо летела колючая белая крупа и беспощадно колола щеки и нос. Снега было столько, что ноги по колено утонули. Представив, что придется куда-то идти, я поморщилась, а затем улыбнулась. Мой пегас, получивший имя Ветер. Явно такой погоде был не рад. Носился бы как угорелый, делая в воздухе кувырки, как обычный жеребенок, и радостно фыркал. Мы только вчера с ним летали, а я уже скучала. Может, стоит его позвать? Чудесный поняшка отнесет, куда требуется. Я хоть по-прежнему и боялась высоты, к полетам уже привыкла. Между мной и ветром появилось доверие. Пегас знал, что я трушу. Я была уверена, что он не бросит. Вздохнула. Нельзя подвергать его опасности. Оглянулась. И где здесь подземные пещеры? Можно спуститься. Я вздрогнула, так как успела забыть о присутствии снежного принца. Отвернулась, посмотрела на склон и подумала, что если я там и окажусь, то либо с поломанными конечностями, так как буду кубарем лететь, либо при помощи ветра, которого все-таки стоит позвать. «Руку дай». — сказал его высочество, протягивая свою ладонь. Я скептически посмотрела на него и подумала, что ни за что. Сегодня я вредная, как Карлсон, которого лишили всех плюшек. Синие глаза в недоумении уставились на меня. Снежный принц, а в меру упитанном мужчине в самом расцвете сил, ничего не слышал. Я с тоской уставилась вниз и от неожиданности вскрикнула. Мак не стал спорить и что-то уточнять, просто перекинул меня через плечо, и выбрался из сугроба. «Пусти!» — прошипела я, отчаянно колотя по его спине. «Да куда там? Даже ответить не удосужился. Все, что оставалось, так это не рыпаться и любоваться на... А ничего так?» Снежный принц споткнулся. Я крепко вцепилась в него, чтобы не упасть в сугроб. «Думать потише ты так и не научилась», едко заметил он, при этом поворачивая меня так, чтобы мои руки стали свободными. «Тебя не спросила» фыркнула я. «Мы снова перешли на «ты», — ехидно отозвался его снежное высочество. «Какой прогресс!» «Ух, как хотелось запустить в него снежком и не одним!» «Проиграешь!» невозмутимо отозвался маг. «С чего ты взял?» «Я не победим. Забыла?» Закатила глаза. Неужели все мужчины такие? Скэн тоже был самоуверенным. «И теперь?» Для Сандри эльфийские клумбы обдирает, а меня учит сорокой становиться. «Он не знает тебя так, как знаю я», — пояснил снежный принц. «Тут у кого-то похоже самомнение размером с луну. Хотя нет, та явно в величине проигрывает». Маг остановился, поставил меня на ноги, скептически осмотрел. «На что будем играть?» — уточнил он. «Я моргнула. Раз, другой, третий». Но его высочество был серьезен, как никогда. «Сдурел? Скэн пропал! Эрик спит! А мы тут в снежки играть?» «Боишься?» «Не надейся меня взять на слабо! Мне не пять лет!» — фыркнула я. Снежный принц закатил глаза. «Так что тогда? Эрик...» «Помню. И про Скэна тоже. Можешь не повторять!» — хмыкнул он. «Тогда давай побыстрее разделаемся с моим долгом», — сказала я, почему-то прикидывая, как снежок полетел прямо в эту ухмыляющуюся наглую... «На желание?» «И без магии», — припечатала я, опуская руку в снег. «Идет». Естественно, я проиграла. И когда сил уже не оставалось, была прекрасным образцом для того, кто собрался лепить снежную бабу. «И что же желает ваше снежное высочество?» Дехидно уточнила я, отряхивая снег. «Поцелуй», — спокойно ответил он. «Что? Даже не думай. Да я скорее лягушку!» «Я понял», — прервал мой монолог макморщись. «Но желание именно такое. И ты не можешь отказаться, а комментировать не обязательно». С этими словами снежный принц Сократил между нами расстояние, наклонился к моему лицу. Я непроизвольно сжала кулаки и уставилась на него злыми глазами. Жаль, что это мага не остановила. Я запаниковала и зажмурилась, а через миг ощутила, как его губы коснулись моего носа. Открыла глаза и уставилась в синие яркие озера глаз этого несносного мужчины. «Все, пора идти». Я не смогу долго удерживать мантикор, которых уже за тридцать перевалило, невозмутимо выдал он. Что? Мантикоры? Это те самые громаднючие зверушки с ядовитым жалом на конце хвоста? И мы играли в снежки, пока они... Бежим, быстро сориентировалась я, иначе нас сожрут и не поморщится. Они не тронут. Не позволю. Усмехаясь, отозвался снежный принц, снова подхватывая меня и перекидывая через плечо. На этот раз я даже не стала спорить и сопротивляться. Страшно же. Шагов через двести я увидела зверюк, превращенных колдуном в ледяные статуи. Ини делал делала их еще более жуткими. А жала, похожее на неподвижные копья, нависали над нами, грозя сломаться. Меня заколотило. Считай шаги, чтобы отвлечься. Совету на этот раз я последовала. На 3017 тысячи снежный принц поставил меня на ноги. Я увидела темный лаз. «Нам туда», — кивнул маг. «Этот вход доверие не внушает», — заметила я, с опаской смотря внутрь дыры. «Другие еще хуже», — заметил он. «И хорошо, что не стал уточнять». Чем именно? Моя нервная система свою дозу адреналина на сегодня уже получила. Подошла к лазу ближе, нахмурилась. «Я первый», — сказал снежный принц, и, не дожидаясь ответа, шагнул в темноту. Что мне оставалось делать? Только следом лезть. Запустила несколько световых шариков и побледнела. Кругом, под ногами и на каменистых, покрытых снегом стенах пещеры были кости разных видов... «И великанских размеров!» «Здесь раньше горный медведь обитал», — пояснил снежный принц, продвигаясь дальше. «Кого он ел на завтрак? Мамонта? Или стада мамонтов?» «Хотя лучше тоже не знать. Меньше знаешь, крепче спишь». «Но разве с моим любопытством дружить с этой истиной?» «На внутри пещеры гуляли сквозняки. Пахло вымерзшей землей, камнем и почему-то затхлостью. Я поморщилась и осторожно переступила через груду костей. Некоторое время мы молча шли, пока пещера не начала сужаться, переходя в следующую, огромную, стены которой казались целиком сделаны изо льда. Сер сини в блеске наших светлячков совсем жуткие. Следующая пещера мало чем отличалась от предыдущей. Они тянулись одна за другой, однообразные и холодные. Вскоре я сбилась со счета. А спустя два часа окончательно замерзла. Когда мы оказались на развилке, сделали привал. Снежный принц, молчаливо и спокойно призвал огонь. Стало теплее и уютнее. Перекусили вяленым мясом с хлебом и выпили сбитня с медом. «Куда теперь?» — спросила я, всматриваясь в три уходящих в темноту проема. «Вопрос не по адресу». «В смысле, ты что, не знаешь, куда идти?» — удивилась я. — Понятия не имею. Я недоуменно посмотрела на него. — У тебя талант поиска. Только он нас в нужное место выведет. — Ты шутишь? — на всякий случай уточнила я. Он вздохнул, откинул белоснежные волосы. — Пенелопа. — Иначе нам необходимую пещеру не найти. Просто иди, и все. Я сощурилась. Раз так... Потом не плачься, что завела, как сусанин поляков. Поднялась, покосилась на три абсолютно одинаковых прохода и смело шагнула в центральный. «Правильно, видимо, говорят. Сделал гадость сердцу радость», — подумала я, наблюдая, как снежный принц лихо разделывается с какой-то пакостью, напоминающей орлов с крыльями летучих мышей. Она напала на нас, едва мы вошли в выбранную мной пещеру. На меня защитный купол набросил». Орломышки при прикосновении вспыхивают так, что наша родная нефть за таким эффектом не угонится!» Быстро управился. Прошептал какое-то заклинание, отчего его костюмы и волосы стали чистыми. Словно и не было драки. И невозмутимо спросил. «Куда дальше?» Я посмотрела на очередные два провала, вздохнула и на бум сделала шаг. «Дальше мой талант решил себя во всей красе проявить, иначе не скажешь». Меньше, чем за сутки, я на таких чудовищно смотрелась. Мантикоры, дальдистые волки и вправду теперь казались почти ручными зверушками, в отличие от огромных гусениц, плюющихся кислотой, и кабана со светящимися глазами и бивнями мамонта, которого снежный принц назвал «вардалохом». Едва на нас кто-то нападал, Мак накидывал на меня купол, сражаясь в одиночку. Не то чтобы я против была, вовсе нет. Мой опыт по сравнению с его — это как спичка против целого леса. Про мастерство владения мечом и магией я промолчу. Мысль же, что он может проиграть, исчезла примерно после пятой битвы, когда снежный принц рубился ледяным мечом с милой змейкой ростом с двух меня, которая дышала огнем. Тогда я впервые не с ужасом взирала, а рассматривала, как мужчина движется, нападает, уворачивается от атак. Хорош, зараза. И так красиво в битве, что глаз невозможно отвести. Дыхание сбивается, все внутри замирает. Когда же я свыклась с постоянными нападениями зверушек ледяного подземелья, то стала использовать свой лук и стрелы по назначению. Чаралик обрадуется, когда вернусь. Я, наконец-таки, начала стрелять по живым мишеням. Счастье-то какое! Прицеливалась я долго, мазала и боялась попасть в Снежного Принца. Он время от времени давал советы. Я прислушивалась. Как же он был прав, говоря, что одна я с этой тьмой не справлюсь. Двоим студентам Академии магических талантов, пусть и хорошим, но проучившимся всего полгода, эти подземные горы не пройти. Уже почти три недели мы плутали по пещерам. Маг накидывал защитный купол, когда мы отдыхали, и чудовища нас не беспокоили. Снежный принц каким-то образом ориентировался, когда наступала ночь. Были даже спокойные вечера, когда я смогла достать случайно оказавшуюся на дне рюкзака книгу с легендами этого мира. Читать было интересно. Мак же просто смотрел на огонь, о чем-то думая и разговаривать не спешил. На двадцатый день пути закладка легла на увлекательную историю о бессмертных. Где-то на краю вселенной сияла звезда Алира Ванель. Безумно красивая и сверкающая так ярко, что глазам больно. Было ей много-много веков. И жили на ней бессмертные. Они любили и страдали, а еще творили. Миров и планет в их распоряжении было столько, что можно бесконечно совершенствоваться. Однажды одна из юных бессмертных создала Эфру, населив ее эльфами, драконами, гномами, оборотнями и людьми. Каждому народу Великая Проматерь дала частицу своего света, и, в отличие от других демиургов, забывающих созданные миры, позволяющие им дальше развиваться самим, она осталась посмотреть на мир, который стал плодом ее творения. На Алира Ванель ей было неплохо, но одиноко. Не все бессмертные приветливые добры. Дружба там — редкое явление. Многих обуяла гордыня до да зависть, а в мире, созданном ею, все было совершенно, даже люди. И настал момент, когда она встретила юношу и искренне полюбила. засияла бессмертная от великого чуда, и разгорелось ее пламенное сердце. Юноша прекрасной девушке ответил взаимностью, не подозревая, что полюбил создательницу этого мира. Но счастья долгим не было. Людская молва клеветала бессмертную, вынудив сознаться в своем происхождении. Ужаснулся тот, кому она подарила сердце, и испугался, и оставил богиню, вскоре женившись на другой девушке. Тогда ты -то и поняла, великая проматерь, сколь несовершенен ее мир. Было ей горько и больно. Раненная, добралась она до горной гряды, где ушла из этого мира.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 Или даже не стоит пытаться подобное делать. Судя по легендам, боги особой добротой к смертным не пылают. Лилирей, помнится, предупреждал, чтобы вызвать богиню судьбы, самую милосердную из жителей небес, надо быть либо храбрецом, либо дураком. Легче друг другу найти подход даже самым непримиримым врагам. Я сонно зевнула, вспоминая, что сегодняшний день выдался непростым. Откуда-то опять взялась стая мантикор, которая кралась за нами в течение пары часов, пока снежный принц не применил особое проклятие, отправляя их по ложному следу. На вопрос о том, почему бы чудовищ не заморозить, как в прошлый раз, его высочество усмехнулся. «Мол, может, это последние мантикоры на Эфре? По-моему, лишившись этих милых зверушек, данный мир не особо расстроился бы. Ну, магу виднее». Привычно, убрав книгу в рюкзак, я закуталась в плащ и посмотрела на оранжевое пламя костра. Закрыла глаза. Проснулась среди ночи, прислушалась к шорохам за защитным куполом. М -м -м. Странно. Обычно я так сильно уставала за эти дни, что беспробудно спала. Подозреваю, если бы на нас напали, я бы даже этого не заметила и попала бы в пасть какой-нибудь пакости сонной такая спящая принцесса, которую слопал злобный дракон. Тфу! Придет же в голову такое. Зевнула, оглянулась, подозревая, что снежный принц все еще спит. Моргнула, потерла глаза. Снится? Пустая пещера, где мужа и след простыл. Куда он ушел? И зачем? Нет, понятное дело, что мы время от времени вынуждены были уединяться, без этого никак, но, как правило, недалеко и ненадолго предупреждая друг друга. «Так, Пенелопа, не паникуй. Он тебя не бросил. С ним ничего не случилось. Не ранен, не умер, не потерялся. Не паникуй». Уселась поудобнее, решив дождаться мага. Время шло. Его высочество не приходил. Страх стал сильнее. Угораздило же выбрать мужа. потянула подарку из цветочков. А теперь с ума от беспокойства сходить. Вдох-выдох. Успокоиться. А жуткий громкий рев невиданного зверя наполнил пещеру. Я подскочила ошеломленная, наблюдая, как трясется защитный купол, и все ярче пылает огонь. Тишина. Шорох по стене. Треск веток в костре. Села. Закуталась в плащ, прижимаясь спиной к холодному камню. Что это было? Или кто? И где снежный принц? Орев повторился ближе. Я дернулась, ударилась о камень, ощущая сильный ветер. Это в пещере-то. Под потолком возникла огромная тень. Ринулась вниз, сверкая шкурой. Ой, мамочки! Ах! Дракон! Откуда здесь дракон? Ничего не понимаю. Но страх отступил. Этой расы я почему-то совсем не боялась. Сказывался тот факт, что мои преподаватели были драконами. Свергром, Изарт, Изард, Светозар и даже Чаролик. Привыкла. Чешуйчатый выпал со из тени пещеры к огню и замер. Я моргнула и изумленно уставилась на... «Андриан? Как ты здесь оказался?» Белокрылый красавчик фыркнул, обрадованный тем, что его признали, осмотрел меня сапфировыми глазами. И уселся рядом. «А у меня муж пропал», — пролепетала я. Дракон рыкнул, взмахивая хвостом. «Думаешь, с ним все в порядке?» Я волнуюсь. Ящер как-то совсем по-человечески вздохнул и закатил глаза. «Ты его видел?» — уточнила я. Дракон кивнул. Хм. «Значит, снежный принц зачем-то меня покинул, прислав для надежности Андриана? Интересная картина». «А ты со мной поговорить не хочешь?» Уставился так, что я невольно поежилась. Ладно, я поняла. Так в тишине мы и просидели остаток ночи. Я читала книгу, переживая за снежного принца. Дракон смотрел на огонь, прислушиваясь к каждому шороху. Ближе к рассвету, судя по ощущениям, хвостатый поднялся и легонько на меня дунул. Белая вспышка на мгновение лишила возможности видеть. А затем перед глазами оказался сверкающий белый браслет с тонкими золотыми линиями, напоминающими птичьи лапки. Украшение опустилось на землю, слегка коснувшись моей руки. — И что это значит? — спросила я. Ящер еще ближе подтолкнул браслет крылом. В синих глазах затаилась тревога. — Боится, что не возьму подарок? — Хочешь, чтобы я его надела? Кивок. — А Зачем? Сказочный ящер коснулся хвостом, оберегающей черты купола. «Хочешь меня защитить?» — догадалась я. Дракон фыркнул, по-прежнему не сводя с меня глаз. Я взяла браслет и взглянула на белоснежного ящера. Он всегда мне помогал и вреда не причинит. Натянула на левую руку. Щелкнула невидимая застежка. Украшение окуталось сиянием. Дракон как-то слишком радостно оскалился. «Хм...» Сдается, что браслетик явно непростой артефакт. И снять его можно, соблюдая определенные условия, либо так и останется красоваться на моей руке. На что я опять подписалась? Да и вряд ли у меня был выбор. Спорить с огнедышащей ящерицей лишь человек с отсутствием здравого смысла способен. Дракон, тем временем, не прощаясь, расправил крылья паруса и взлетел, сбив меня с ног и затушив огонь. Я чихнула от поднявшейся пыли, пытаясь в темноте сориентироваться. «И что здесь произошло?» — невозмутимо раздался голос снежного принца. Вспыхнуло пламя, освещая его уставшее лицо, казавшееся бледнее обычного. «Случайно погасила костер», — ответила я, натягивая рукав свитера посильнее, чтобы снежный принц не заметил браслета. «Но, сдается, если бы Андриан хотел увидеться с нами обоими, то разыскал бы нас раньше. Да и подарок...» Объясняться по этому поводу с магом совсем не улыбалась. Даже любопытство отступило, и я не стала интересоваться, куда он ходил. В конце концов, найду пещеру, отдам шкатулку, и мы разбежимся. Без проблем, обязательств и объяснений. «Если отдохнула, давай завтракать и отправляться в путь», — сказал снежный принц, доставая еду. «Мне ничего не оставалось, как последовать совету». Если бы я знала, чем закончится этот только что еще наступающий день, то пересилила бы гордость и упрямство и выяснила, где снежный принц пропадал всю ночь. Но я не была провидицей, поэтому протянула руку за хлебом, сгорая от любопытства. И где же маг его все-таки берет? Даже если предположить, что каждое утро за ним наведывается в замок, то в чем смысл? Ем-то хлеб только я... «Зачем так стараться мужчине, который ко мне холоден и равнодушен? Хм, видимо, я совсем не разбираюсь в мотивах человеческих поступков». «Или в мужчинах?» — хихикнул внутренний голос. «Сашка Жуков». «Где же? Где же это проклятое зелье? Уже час его ищу в комнате оборотня, и, как назло, натыкаюсь на что угодно...» Настойку болиголова, снимающую боль в мышцах. Засушенные цветки папоротника, стимулирующие память и внимание. Сонный порошок, сотворенный из мака. Маленького флакона с экспериментальным зельем нет. Это в тот момент, когда оно так необходимо. И время-то уходит. Ударил стену кулаком. Она засветилась, отъехала. Как я про тайник-то не подумал. Его же каждый оборотень делает. На маленькой полочке лежало несколько толстых пыльных фолиантов, и располагались флаконы с редкими, зачастую запрещенными в Академии магических талантов, зельями. Я быстро отыскал нужное, выскользнул из комнаты, огляделся. Жаль, не умею рисовать мантии-невидимки, как у Гарри Поттера. Порегадилось бы. Но талант он такой. Сколько его не развивай, сложно сказать, куда повернет. Выглянул из-за угла. Никого. «Повезло. Теперь главное не попасться на глаза родителям Эрика. После того, как Пенелопу забрал снежный принц, эльфы со мной не станут церемониться, а друзьям нужна помощь. Интуитивно чувствую, что нельзя бездействовать». Быстрым шагом вышел из здания, подошел к воде, радуясь тому, что меня не видно за деревьями. Отвинтил крышку флакона и выпил. Чудесное во всех отношениях зелье не изобрели. Опасное, если попадает в чужие руки, поэтому и знают о нем единицы. Любая защита теперь меня пропустит, считая деревом. Я прикрыл глаза и мысленно позвал своего единорога снега. Невозможно, друзья, отыскать, говорите. Значит, вы не студент Академии магических талантов, который не знает слова нет и всегда ищет выход неожиданный, тот, за который могут исключить, но не спасти друзей еще хуже. Давай же, хороший. «Давай найдем с тобой свет, волшебную единорожку Скэна», — погладил я лошадку по гриве. «Пенелопа без нас не пропадет. Снежный принц, скорее, сам умрет, но не даст ее в обиду. Он, конечно, редкостный гад, но ее любит и не отступится. Ему просто нужно время, чтобы с проклятием разобраться. В снег фыркнул? Явно не соглашаясь с последними доводами. Но я знал, что не всегда оставляешь человека, потому что его желаешь». Иногда выбора нет, нужно уйти, чтобы защитить. Но Пенелопе эту надежду я подарить боялся. Вздохнул, вспомнил подругу. Как она там? Забрался на единорога. Знаешь, где свет? Конь ударил копытом. Прекрасно. Переносимся. Снег разбежался, набирая скорость, и вскоре мир привычно перевернулся.